Глава одиннадцатая Боже мой, какой грустью овеем его путь к семейному счастью, к тому, чтобы сделаться мужем и отцом. Как все это не вязалось с прежним его образом жизни, а главное с собственной поэзией, выше которой для него не было ничего на свете. А тут пишет он своей будущей теще, расписывая ей красоту ее дочери. Чтобы угодить ей, я согласен принести в жертву свои вкусы. Все, чем я увлекался в жизни, мое вольное, полное случайностей существование. Можно было бы даже, следуя за текстом письма, подумать, что во имя женитьбы бы Пушкин готов был отказаться от своей поэтической деятельности. Но не забудем, что письмо написано более страстно влюбленным человеком, чем гениальным поэтом. Разница колоссальная. Сколько не думал Пушкин о своей будущей жене. Мысль его в основном была занята своей собственной будущей судьбой. Подтверждений тому тьма. Я приведу из них только одно письмо к Кривцову от 10 февраля 1831 года, то есть написанное всего за несколько дней до свадьбы. Нынешней осенью... Был я недалеко от тебя. Мне брюхом хотелось с тобою увидаться и поболтать о старине. Карантином мне помешали. Таким образом, Бог ведает, когда и где. Судьба сведет нас опять. Мы не так-то легки на подъем. Ты без ноги, а я женат. Так что ж... Женить бы подобно инвалидности. Женат или почти? Все, что ты мог бы сказать мне в пользу холостой жизни и против уженитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состоянием мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, чем обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на протаренных дорогах. Мне за тридцать лет.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 Женится человек ради счастья, отыскивая оные на протаренных дорогах, так как его собственная единственная дорога не ведет к счастью, Поэтому пытается представить счастье на пути самоотречения, а точнее аскетизма. Но, может быть, у него так получается? Потому что протаренными дорогами и невозможно прийти к иному счастью, так пускай уж лучше будет оно, чем никакого. А ведь считал, что он не из иных прочих. Это, однако, имеет и другую сторону. Не Неравный иным прочим, он не любил оттягивать неизбежность, признав ее неизбежностью. Перехода на положение семейного человека ему все равно уже не избежать, так для чего же затягивать это дело? В общем-то, такое решение не противоречит даже его лицейской лирике, где, как видели мы, притяжение к уюту и тишине нисколько не слабее порывов к бурному образу жизни. Уже в то время искал он равновесие между ними. Теперь, казалось бы, жажда оседлости взяла в нем верх над всеми другими влечениями. В действительности же, по существу, ничего не изменилось. Даже разъездов у него не стало меньше. Вот только непосредственно любовная лирика отодвинулась куда-то на задний план, стала как бы запретной для него. Нет-нет, не должен я, не смею, не могу, волнением любви безумно предаваться. К Н. 1832 год. Да. Как любил повторять он другие дни, другие сны. Женатый Пушкин делает из себя однолюбо, и как поэт тоже. Он все-таки не совсем отступился от любовной лирики, только стал обращаться к ней весьма редко, а когда обращался, достигал прежних вершин. О том говорит и стихотворение «К. Н. «Нет-нет, не должен я, не смею, не могу» — 1832, все-таки пламенно-любовное. В том же убеждает нас еще одно стихотворение — 1831 год. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством». Иступлением, стенанием, криками вакханки молодой, Когда вияз в моих объятиях змеей, Порывом пылких ласк и язвою лабзаней, Она торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я! Когда склоняешься на долгие моленья, Ты предаешься мне нежна безупоения, Стыдливо холодна, Восторгу моему едва ответствуешь, Не лишь ничему. И оживляешься потом все более, более, И делишь, наконец, мой пламень по неволе. Компромисс, разумеется. Не забудем, однако, что в представлении Пушкина в своем конкретном проявлении любовь всегда компромиссна, именно из-за своей бескомпромиссности. Одна из сторон и в самых благоприятных случаях не вполне уверена, что другая сторона отвечает ей тем же, или что ее собственное чувство равноценно чувству другой стороны. Однако это скорее не сама любовь, а только условие, без стремления к соблюдению которого обоими участниками, она просто невозможна. Но в том-то и дело, что в поисках идеальной любви, а как же можно жить не мечтая о ней, люди убеждаются, насколько она нереальна в реальной жизни. В этом, в сущности, главный нерв лирики Пушкина. С поразительной прямотой выразил он это в стихотворении «Каков я прежде был, таков и ныне я», датированном 1828 годом. Некоторые комментаторы относят его к 1826 году без всяких на то оснований, но и не сомневающиеся в его датировке, равно как и усомнившиеся в ней, видят смысл стихотворения в утверждении, что за период шестилетней ссылки В идейном настрое Пушкина никакой существенной перемены не произошло. Между тем тема эта прямо, а не и выражена в Арионе, относящемся к 1827 году. В стихотворении, о котором идет речь, совсем другая тема – тема любви. Это, кстати, романтическая мера, такой мерил Пушкин себя, ибо любовь, как он не раз говорил. Высшее наслаждение жизни — значит и высший критерий для оценки человека. Прочтем это стихотворение, которому сам Пушкин придавал программное значение. Каков я прежде был, таков и ныне я, беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, могуль на красоту взирать без умиления, без робкой нежности и тайного волнения. Уж мало ли любовь играла в жизни мной, Уж мало ли бился я, как ястреб молодой, В обманчивых сетях, раскинутых кипридой, А неисправленный стократною обидой, Я новым идолом несу свои мольбы. С одной стороны, это, конечно, не зажившая рана От кратковременного романа с Софией Пушкиной, все-таки закончившегося крахом, а с другой, несомненно, предчувствие новых жарких любовных увлечений, встреча с Натали не за горами. Наконец, это ближайший пролог к каменному гостю. За каменным гостем установилась репутация одного из высочайших созданий Пушкина. По мнению Белинского, выше каменного гостя, в художественном отношении Пушкин вообще ничего не создавал. Такое же впечатление каменный гость производил на Толстого, о чем не раз писал он. В наше время принято особенно подчеркивать какую-то пронзительность этого пушкинского шедевра. Уже давно обратили внимание на то, сколь велик в нем автобиографический элемент. Прекрасно доказано это в статье Анны Ахматовой о каменном госте. Приемляя в основном ее точку зрения, считаю, что она требует значительного усложнения не забудем, что над каменным гостем работал Пушкин перед самой женитьбой. Думаю, было бы одинаково ошибочно утверждать, как то, что Пушкин сделал непоправимую ошибку, женившись, так и то, что он при этом разрешил проблему своей жизни. В одном смысле женитьба явилась для него избавлением, а в другом усугубила его трагическое положение. Он хотел от жизни лучшего, хотя его нисколько не пугало худшее при таком душевном складе. Естественно, он боялся проглядеть лучшее, так как о худшем беспокоиться нечего, оно настигает нас, не спрашивая на то нашего согласия. Поэтому беспокоиться следует о том, чтобы по возможности избежать худшего. Но особенно, чтобы не разминуться с лучшим. Вот не совсем законченное стихотворение 1823 года. Как наше сердце своенравно! Томимый вновь я умолял тебя недавно Обманывать мою любовь. Участием, нежностью притворной Одушевлять свой дивный взгляд, Играть душой моей покорной, В нее вливать огонь и яд. Ты согласилась? Негой влажной наполнился твой томный взор, Твой вид задумчивый и важный — Твой сладострастный разговор и то, что дозволяешь нежно, и то, что запрещаешь мне, все впечатлелось неизбежно в моей сердечной глубине и в другом стихотворении. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Признание, 1826 год. А это из предчувствия, уже 1828 год. Ангел кроткий, безмятежный, Тихо молви мне, прости, Опечалься, взор свой нежный, Подыми или опусти. Иначе сказать, сделай вид, что тебе печально, Пускай это не совсем так. Даже воспоминание о такой любви даст ему Силу, гордость, упование и отвагу юных дней. А в «Подъезжая под эжоры, уже 1829 год выражено то ли сожаление, то ли недоумение по поводу несостоявшегося любовного объяснения и обещания, что если поэт не забудет возлюбленную в хмеле светской суеты, то по прежню следу в ваши мирные края через год Опять заеду и влюблюсь до ноября. Поразительно, я бы даже сказал умопомрачительно, компромиссность Пушкина в таком чувстве, как любовь, то есть в самом высшем из человеческих чувств. Но это, в чем нет ни малейшего сомнения, следствие того, что для него на первом месте его собственное, а не ответное чувство, именно в нем источник его поэзии.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 Безнадежно, то робостью, то ревностью, то мим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый быть другим. Это стихотворение 1829 года. Оно написано, когда Пушкин мало сказать был знаком с Натальей Николаевной, был уже безумно влюблен в нее. Однако до времени, наряду с ней, он предавался пылким объяснениям в любви другим женщинам, прежде всего Каролине Собанской. 2 февраля 1830 года, в день девятой годовщины их знакомства, пишет два письма к ней. «Сегодня девятая годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни. Чем более я об этом думаю».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 Это писано почти через год после первого предложения Натали, которое не было окончательно отвергнуто, и всего только за два месяца до помолвки с ней. Влюбчивость Пушкина феноменальна. Однако ее не следует рассматривать в изоляции от всех других его человеческих качеств. В ней необходимо рассмотреть и увидеть вообще одну из форм проявления его человеческой сущности. Женившись же Он стал прекрасным мужем. Вряд ли надо добавлять, как это было не просто для него, но добровольно взяв на себя это обязательство, он не изменял ему до конца дней. Пушкин считал себя живущим в вечности, лишь поскольку исполнял все требования, предъявляемые к человеку временем, в котором он живет, сроком жизни, отпущенным ему, отсюда его радости, как семьянина. Какие письма писал жене, приходя в восторг, От ее красоты, как счастлив был, будучи отцом семейства. Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и из старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно. Ему досадно видеть новые молодые поколения. Один отец семейства смотрит без зависти на молодость его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились на Щекину. 1836 год, 10 января. Вот так. Пушкин видит себя в истории человеческого рода, как равного всякому другому человеку, обязанность которого не только прожить свой срок, но и продлить себя в потомстве. Иное дело, Пушкин как поэт, но все-таки одно неотделимо от другого. Чего так боятся пушкинские герои, и что неотступно так пугало его самого, так это быть обойденным и обделенным жизнью, упустить какие-либо радости, предназначенные человеку. Пушкинский принцип — лучше обмануться в своих лучших надеждах, чем ущемить их. Полагаю, что приведенные стихи достаточно убеждают нас в этом. Подтверждений такого рода немало и в письмах Пушкина. В разгар своего романа с Анной Петровной Керно он писал ей «Если выражения ваши будут столь же нежны, как ваши взгляды, увы, я постараюсь поверить им или же обмануть себя, что одно и то же». 1825 год, 25 июля. Это компромисс? Нет надежда. Разница между ними та, что, заключая компромисс, мы миримся и с неприемлемым. Надежда же утверждает нас в мысли, что желаемое со временем осуществится вполне, если даже пока осуществимо лишь частично. Доверяясь надежде, однако, можно оказаться и во власти неизбыточного, что уже способно обернуться трагедией. Пушкину ли не дано было знать это? Потому он и не останавливается перед опасностями трагических поворотов в собственной судьбе. В понимании Пушкина истинно бескомпромиссная любовь всегда граничит со смертью. Признание этого, я уверен, позволит нам сделать правильный вывод о причинах гибели Дон Гуана. Обычно их усматривают в его так называемых грехах молодости. Пушкин в каменном госте будто взыскивал самого себя за то же самое почему и вложил в этот образ так много своего, эту мысль горячо отстаивала Анна Ахматова. Примерно той же точки зрения придерживается и благой, как и его оппонент, непомнящий. Разница между ними лишь в различном толковании донгуановского аморализма. Станислав Рассадин, возражая тому и другому, находит, что причина гибели донгуана не в нем самом, а в том, что противостоит ему, то есть в обстоятельствах, вообще в духе времени. Обстоятельства обстоятельствами, и нет никакой необходимости отрицать их жестокой власти над человеком. В различные времена принимают различные формы, но признавая их значение для человека, мы должны признать истину о недопустимости сведения мотивов человеческих поступков к обстоятельствам. Собственно так было во все времена и на всех уровнях человеческого бытия. Человек всегда видит в обстоятельствах нечто, чему он должен противиться всеми силами, если и не отдает себе полный отчет в этом. Искусство особенно чутко к этой стране в человеке. Великой русской литературе. Здесь принадлежит едва ли не первенствующая роль в истории всемирной литературы. Пушкин же здесь. Высший пример. Пушкинский человек, кем бы ни был он, по своей автономности к окружающей среде, вообще к бытию, не знает себе равных. При этом он остается предельно реалистическим мыслящим, по своему характеру, целиком, принадлежащим сразу и веку своему, и целой вечности, и это независимо от того, кем он является. Естественно, Пушкина влекло к так называемым великим сюжетом, к каковым относится и сюжет о Дон Гуане. О Дон Гуане в связи с его гибелью можно сказать только то, что он возжаждал идеальной, во всех смыслах бескомпромиссной любви, которая недостижима на этой земле, а если достижима, то разве в виде легенды? Рассказанной Пушкиным в стихотворении 1829 года «Жил на свете рыцарь бедный». Причина гибели Дон Гуана не в грехах его, а в стремлении к тому, чему цена — сама человеческая жизнь. Он сам принес ее к ногам Донны Анны, о чем прямо и заявляет, обращаясь к ней за одной их статуей командора. «Счастливец!» Он сокровища пустые принес к ногам богини, вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все, за единый благосклонный взгляд. Я был бы раб священной вашей воли, все ваши прихоти я бы изучал, чтобы их предупреждать, чтоб ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное. Да это же воплощенные в божественные стихи прозаические строки из письма к будущей теще, чтобы угодить ей, то есть Натальи. Я согласен принести в жертву все свои вкусы, все, чем я увлекался в жизни, мое вольное, полное случайность и существование. Когда Донна Анна, услышав из уст Дон Гуана, что он, Дон Гуан, сказала ему, что если бы об этом узнали другие, то его смерть была бы неизбежна, он так отвечает ей, что значит смерть за сладкий миг свидания. Безропотно отдам я жизнь. И несколько ранее. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же похоронит, Чтоб камнем мы его могли коснуться вы легкую ногой или одежды. Нет, Пушкин и не думал карать себя, Самого себя молодого, беспечного и грешного, Как пишет Анна Ахматова. Все люди, по мнению Пушкина, грешны, значит, и он грешник, но не в такой степени, чтобы казнить себя за свои грехи. Прочитав роман Жюля Жанена «Осёл», в то время приписывавшийся Гюго, он писал Вяземской, 1830 не позднее 28 апреля. О талантливости этого романа тут же сопоставляя сюжет его с ситуацией, в которой сам оказался. Все превозносили первую любовь. Он щел более занятным рассказать о второй. Может быть, он и прав. Первая любовь всегда является делом чувствительности. Чем она глупее, тем больше оставляет по себе чудесных воспоминаний. Вторая, видите ли, дело чувственности. Параллель можно было бы провести гораздо дальше, но у меня на это совершенно нет времени. Моя женитьба на Натали — это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь — решена. Пушкин, женясь, нигде не кается в своих прежних грехах, а если и признает их за собою, то не в том смысле, что заслужил кару за них. Точно так же чувствовал себя и Дон Гуан, объясняясь с Донной Анной. Герой, подобно автору, уверен, что молва изображает его злодеем, и извергом, и что она, быть может, не совсем не права. Но раз так, значит, и не совсем права. Пушкин также в письме к будущей тёще пишет о своих грехах ранней молодости. «Они были слишком тяжки, и сами по себе, а клевета их ещё усилила». Молва о них к несчастью широко распространилась, вы могли ей поверить. Дон Гуан куда суровее судит себя. На совести устал и много зла, быть может, тяготеет. Так разврата я долго был покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. «Вас полюбя, люблю я, добродетели в первый раз смиренно перед ней дрожащие колена преклоняю. Опять это быть может». То есть Дон Гуан не сам аттестует себя, а ссылается на репутацию в глазах толпы. В результате заверяя Дону Анну, что весь переродился, на деле он скорее опровергает грязную клевету, возведенную на него, чем действительно настаивает на своем перерождении. Ему особенно важно было доказать Доне Анне, что теперь, встретившись с ней, станет совсем иным, совершенно не схожим с ее представлением о нем. Все его клятвы о перерождении и о любви к добродетели, разумеется, совершенно искренне, однако не надо забывать, что, клянясь в этом, он клянется в любви к Доне Анне. Каменный гость не был напечатан Пушкиным, тогда как остальные маленькие трагедии были опубликованы им. Причина этого — обилие в каменном госте деталей автобиографического порядка. Но Ахматова все же чересчур нажимает на донгуановские черты Пушкина. Донгуан ни в коем случае не замаскированный Пушкин. В каменном госте Пушкиным доведена до апогея трагическая сторона темы любви. Останься, Дон Гуан, живых, он мог бы восприниматься только как ловкий соблазнитель, безупречно овладевший этим искусством, недостойным человека высокого благородства, каким он являлся. Да, он и в самом деле умопомрачительно играет свою роль, но суть вопроса в том, что главной партнершей его выступает сама госпожа смерть, а дамы его сердца лишь подыгрывают ей. Не из-за Доны Анны гибнет дон Гуан, а из-за любви, с большой буквы. Иначе какая была бы цена всем его клятвам найти блаженство в самой смерти? Ему важна только уверенность, что предмет его любви достоин его чувства и отвечает ему взаимностью. Его не страшит, а радует смерть. Сознавал бы он только, что умирая добился наконец чего всю жизнь не смог добиться. Но можно ли, собственно, сказать, что Дон Гуан умирает? По-моему, нельзя. Он уходит из жизни, это верно. Однако уходит живым, а не мертвым. Неверно, будто бы он гибнет от руки мертвого или его уводит мертвый в царство смерти. Не мертвый хватает его за руку, а памятник мертвому своей каменной десницей. Это совсем не одно и то же. Памятники ставят мертвым для того, чтобы как-то удержать их среди живых. Глядя на памятник, мы глядим лицо смерти, но также и жизни, ибо видим в нем жизнь, хотя и ушедшую, но вошедшую в нас самих. Над Донгуаном таким образом произносит свой окончательный приговор неживые и не мертвые, а то, что соединяет живых и мертвых, он, следовательно, виноват и перед теми, и перед другими. Но ни те, ни другие не имеют полного права вынести ему окончательный приговор. Живые не оставляют ему места в их ряду, потому что он приступил всякие нормы, властвующие над ними, но с другой стороны. Разве можно? истинно живое уложить в какую-либо норму. Вследствие этого, отвергая такого человека, как Дон Гуан, они как бы лишаются права окончательного суда над ним. Смерть, в свою очередь, неполновластна над этим героем, который относится к ней даже несколько пренебрежительно, считая ее по-своему кульминацией жизни. Каменный гость Пушкина, таким образом возвышеннейшая песнь вечной любви, вечно стоящей между жизнью и смертью и как бы возвышающейся на той и другой. Недаром каменного гостя относят к высшим достижениям пушкинской поэзии, как бы стирающей грань между бытием и небытием, превращая само небытие в неотделимую часть бытия, и я бы сказал как непременные условия его существования.